Глава девятая. Гол в свои ворота. Они молча сидели на кухне. Нестор накладывал на руку Дэна повязку. Прохладная мазь с алоэ под бинтом чуть охлаждала обожженную кожу. Но только чуть. Дэн кусал губы и морщился. Наверху громыхало. Слышно было, как один за другим разбиваются лампы и прожекторы. У ног парня лежала капибара Люся, подставив рыжий-бело-черный бок для поглаживания. Дэн гладил свободной рукой и пытался успокоиться. «Почему она черепаховая окраски?» — спросил он, только чтобы не молчать. Ему все равно было, почему. Внутри, после встречи с тенью, стало пусто, тоскливо. Но он все равно спросил. «Капибара же серо-коричневая». «Все верно», — кивнул Нестор, завязывая на запястье узелок. Это редкая мутация. Мне подарил Люсю один близкий человек. Впрочем, не будем об этом. Хотите залезть мне в голову, а сами даже этого не рассказываете? Огрызнулся Дэн. Его сейчас вообще все раздражало, и особенно звуки наверху. Профессор замер, поднял глаза. Нет, почему же, я как-нибудь расскажу. Но сначала нам нужно покончить с нашим делом. Дэн. И снова у парня немного потеплело в груди, когда Нестор назвал его по имени. Удивительные вещи умел профессор. Сутки создавал баррикады из всех этих сударей, чтобы в один момент имя Дэна стало чем-то сродни волшебству. Грохот наверху смолк. Профессор и студент переглянулись. «Перешел в другую комнату», — объяснил Нестор. «Она глухая, без окон». Тени оттуда не выбраться. К несчастью для нее, она попала в мир, где действуют законы физики. Что будет, когда он, то есть, она перебьет все лампы? Вероятно, окажется в своей стихии, в полной темноте. Это существо гораздо выносливее, чем я предполагал. Но оно не способно проходить сквозь стены. Так или иначе, мы загнали ее в темницу и выиграли время. А дверь ее выдержит? Эта тень невероятно сильна. О, эта дверь и эти стены, предназначены для существ куда более могучих, признался профессор, и осекся, как будто сболтнул лишнего. Еще одна тайна, и вы снова ничего не расскажете? Пока нет. Значит, мы ее поймали. Что дальше? Дэн посмотрел на перевязанную руку, потом на профессора. Нестор задумчиво потер подбородок. «Полагаю, мы можем ее изучить». Дэн резко сел, наклонился вперед и, обхватив голову руками, поморщился. «Ну уж нет, это слишком вы, профессор, если хотите, развлекайтесь. А я больше не стану с ней встречаться, слышите? Никогда!» «Я понял, Дэн», — спокойно кивнул Нестор. «Поняли? Тогда просто давайте ее уничтожим». «Больше света или сожжем!» «Так, чтобы она никогда, никогда, слышите, со мной больше не пересекалась!» Профессор задумчиво молчал. «А, черт!» — заорал Дэн, вскакивая. «Я так и знал, что вам на меня плевать! Вам бы только совершать свои открытия! Фанатик вычокнутый! И все равно, сколько людей она покалечит и убьет!» Нестор изящно мизинцем поправил пенсне. Он сейчас был просто в дзене, само спокойствие. «Такого шанса у нас может больше не появиться», — неторопливо пояснил он. «Во-первых, нам выпал случай узнать саму суть зла, действующего в людях, а значит, научиться противодействовать ему. Во-вторых, победа над этой тенью — ключ к твоему исцелению, Дэн». Парень застыл и вытаращился. Капибара Люся, обнаружив, что ее уже целую минуту никто не чешет, подняла голову и задвигала задней ногой, намекая людям на безобразие. «Исцеление? Я что же, по-вашему, больной? Псих какой-то?» «Мы все немного больны, Дэн. Точнее, нас всех кто-то сделал больными. Обидел, оскорбил, оттолкнул, лишил самого дорогого». Люди ожесточаются друг на друга, даже не понимая, как сильно похожи в своей боли. Глаза Нестора зажглись. «Но теперь все будет иначе. Мы сможем кое-что изменить. Мы сумеем проникнуть в святая святых, разум человека, и вытащить занозу, причиняющую боль». Профессор так разошелся, что чуть не опрокинул аптечку с лекарствами. Перед внутренним взором Дэна возник портрет женщины, которую он видел в гостиной. «Постойте, постойте. Так вы выдумали сновидец, только чтобы избавиться от воспоминаний? От воспоминаний о неудавшейся любви?» Нужно было видеть, как обомлел профессор, как на миг окаменело его лицо, и в страхе расширились глаза. Дэн понял, что попал в самое яблочко, но тут же пожалел об этом. Нестор вскочил и зашвырнул бинт, ножницы и тюбик с мазью обратно в аптечку. «Вы правы, сударь. Вам здесь не место. И вам лучше больше не приходить сюда. Мне отрадно было с вами экспериментировать, но на этом, пожалуй, все. Хватит!» Профессор подхватил аптечку и гордо зашагал к винтовой лестнице. Дэн, совершенно обнаглев, крикнул вслед. «Значит, в чужие мозги лезть можно. А как вас спросить о личном, так вы сразу мечете молнии. Нестор побагровел и часто задышал. Ступай, ступай прочь, су сударь! И плюхнулся обратно на стул, хватаясь за грудь. Галицинщику? Спросил Дэн, принимая у него из рук аптечку. Вы, профессор, я вижу, долго жили один и разучились общаться с людьми. Нестору ничего не оставалось, как хватать ртом в воздух. «Так вот», — воспользовался ситуацией Дэн, — «я прошу немного, всего лишь откровенность за откровенность». «Не-да», — едва слышно пробормотал профессор, Не, «недоросль, твоя самая большая проблема в жизни — потерянный самокат». «Моя самая большая проблема?» сверкнул глазами Ден и поднялся. «Этажом выше. Это отец, которого я почти не знал. Представьте, у меня его никогда не было. И все, что он мне оставил в наследство, жуткий страх, что он однажды придет и придушит меня и мою мать». У него внезапно задрожали колени. Ден сел на стул и ссутулился. «И все?» — не в попад спросил Нестор, успокаиваясь. Дэн поднял голову, страдальчески глядя на него и как бы спрашивая, «Вы издеваетесь?» Профессор мотнул головой. «Я имею в виду других воспоминаний у тебя, нет?» Парень вздрогнул. «Там, в комнате, я вспомнил еще кое-что». Он обхватил себя руками, как будто снова ощутил ледяную хватку тени. «Как однажды отец подарил мне игрушку». «Это было отвратительно, ужасно», — предположил Нестор. Дэн пожал плечами. «Вообще-то нет. Это воспоминание, в чем-то даже светлое». Профессор задумчиво заходил по кухне, потом наклонился, положил Дэну руку на плечо и заглянул в глаза. «Знаешь, иногда мы сами демонизируем некоторые наши воспоминания и некоторых людей». Дэн нахмурился. «Нет уж». Хоть и неприятно осознавать, что твой отец — подонок, но придется. Я его обелять не стану». Нестор вздохнул. «Да я ведь не об этом, Дэн. Тень, которую мы поймали, создала твое подсознание. А это значит, часть тебя хочет, чтобы она существовала и даже чтобы навредила тебе». Дэн усмехнулся. «Ну нет, этого я точно не хочу». Профессор посмотрел на него очень серьезно. «Кто знает, может быть, ты хочешь этого не за тем, чтобы себе навредить, а чтобы самое страшное, наконец, свершилось. И зачем мне это?» «После ты сумеешь, наконец, жить дальше. Нет ничего мучительнее неоконченных историй». Дэн задумался. Что-то в словах профессора в нем откликалось. Может, у него пенсне такое волшебное, позволяет видеть людей насквозь? Он впервые подумал о том, что Нестор и вправду мог бы ему помочь. «Что ж мне делать? Я не вошел в комнату, как вы мне говорили, не выполнил инструкции, все пошло наперекосяк». «Верно. Но если ты изменишься внутри, возможно, изменится и тень». Профессор ткнул пальцем в потолок и вдруг просиял и обрадованно добавил. «Ну, конечно!» Какой же я болван и простофиля! Прости меня, Ден, я должен был сначала выслушать историю о твоем отце, а уж потом лезть в голову. Кроме того...» Он вынул пенсней из глазницы, подышал на него, протер белым платочком из кармана. «Кроме того, мне следовало сразу догадаться, что тень не убьешь светом. Благодаря свету и существует тень». «То есть», — прошептал Ден, — «мы сделали ее...» «Сильнее?» «Возможно», — поморщился Нестор и тут же поставил свой стул напротив Дэна. «Но главное, она в ловушке». «Ну, а теперь расскажи мне об отце». Кухня сразу показалась парню маленькой и душной, хотя таковой и не была. Он взялся за ворот толстовки и подергал. «Уф, я даже не знаю, с чего начать». И тут у него зазвонил телефон. Его вызывала Гаргона. На этот раз никакие истории с насморком Дэну не помогли бы. К управляющей неожиданно пришла проверка. Ее начальник, узнав о том, что сотрудники вовремя не сдают транспорт, пришел в ярость. В общем, Ден обязан был немедленно вернуть самокат. Профессор ходил по гостиной туда-сюда и сердито хмурил брови. Потом присел, накидал дров в камин, скомкал бумагу, и со стервенением начал чиркать спичками, одну за другой. Спички то ли оцерели, то ли хотели еще сильнее разозлить Нестора, никак не зажигались, вспыхивали и тут же сгорали. «Думаю, я не должен объяснять, как это не вовремя». «Профессор, ну поймите вы», — в который раз взмолился Дэн, «мне это необходимо, я быстро, туда и обратно». «Не вижу в этом острой необходимости». «Конечно, не видите. Вы живете в доме с четырьмя этажами». Он уловил движение бровей профессора и присвистнул. «С пятью? Ну вот. А мне сегодня не хватило на завтрак». «Стойте-ка, а как вам вообще удается эти комнаты содержать? Вы же даже не работаете толком». «Когда-то я получил наследство», — немного смутился Нестор. «Кое-что вложил в акции». Плюс у меня есть надежные меценаты. Мои эксперименты интересны спонсорам. Да что вы, профессор, вы просто человек-сюрприз. А теперь послушайте меня. Я бедный студент. Вернуть самокат для меня не мелочь. Лишусь этой никчемной работы, сразу залезу в долги и вылечу из университета. Я даже отправился за самокатом в собственный сон. Чувствуете всю глубину моего отчаяния? «Что-то я начинаю говорить, как Нестор. Нужно завязывать», — подумал Дэн. Профессор обиженно пробубнил. «Я заплачу за твой самокат. Только давай закончим эксперимент». Дэн помотал головой. «Нет, профессор, так не пойдет». «Почему не пойдет?» «Я... я обещал себе, что буду зарабатывать на жизнь сам. И не только себе. Ах ты ж, не могу пока всего объяснить». — сокрушенно добавил парень. Нестор Косов взглянул на него из-за плеча. «Вижу, не я один полон загадок. Ладно, надеюсь, пары часов тебе хватит. А потом потребуется полная откровенность. Иначе никак, Дэн!» Парень подошел к винтовой лестнице и взялся за перила. «Мне и часа хватит, профессор». Но часа ему не хватило. Гермес, узнав о том, что его хотят отдать Гаргоне, заортачился и отказался вести Дэна до работы. Он орал, что его предали, что он хочет быть мягким, а не твердым, что сердце его навсегда разбито, а доверие к людям мира сего иссякло. Не помогали никакие уговоры. Никак не подействовал аргумент, что у самоката нет сердца. Гермес, которого и так приходилось катить вручную, То и дело стопорил заднее колесо, орал на всю улицу, как пьяный, и путался в ногах. Благо, на улице уже темнело, и прохожие попадались редко. «Пойми ты», — продолжал уговаривать Ден, — «это только на одну ночь. Я отдам тебя, а уже завтра заберу». «Завтра меня уже не будет», — вопил самокат. «Гаргона, эта великанша, раздробит меня своими челюстями» потому что я и есть добро и свет, плод дружбы и миролюбия. Что ты несешь? Постой. Почему ты назвал Горгону великаншей? О, меня не обманешь. Я-то ее видел. Стальные зубище, на голове змеиная грива, а взгляд останавливает всякого, кто перемещается по Срединному миру. По какому миру? То, что вы называете страной сновидений, для нас мир Срединный, а ваш мир... «Внешний!» «А есть еще какой-то третий мир?» догадался Дэн. Самокат стрельнул в него косым глазом. «Конечно, есть третий мир, невежда. Центральный. Сердцевина всего сущего. Источник всего необъятного. Впрочем, тебе, варвар, дикарь, этого не понять». Дэн совсем остановился. Попытался обратиться к Гермесу прямо. Это было не так-то легко сделать, ведь глаза располагались на руле с противоположных сторон. Послушай, Гермес, ты что-то путаешь. Конечно, Горгона, который которой я тебя веду, бывает злостной теткой, но никак не чудовищем. Она просто женщина с больными нервами. Иногда выходит из себя по мелочам, но в целом она неплохой человек. Даже пару раз прикрывала мне спину. «Когда ты спал?» поинтересовался Гермес. «Что?» «Ты сказал, она прикрыла тебе спину. Шкурой кота-медведя или диплодока? А может, куском фанеры?» Дэн закатил глаза и тяжело вздохнул. «Гермес, это фигуральное выражение». «Да уж, не прямолинейное», — пробормотал самокат и задумался. «Значит, она — обыкновенный чел». «Ты не обманываешь меня?» «Не обманываю?» «Ты уже забыл, что в нашем мире все немного иное, чем в вашем?» Он сел на корточки и, глядя прямо в глаза самокату, произнес: «Гермес, послушай, я знаю, что ты уникален. Я нырнул в другой мир за железякой на колесах, а обрел нечто большее, чем просто транспорт. Даже если тебя у меня на время заберут, я вернусь, может, даже выкуплю тебя или украду. Просто сейчас мне очень нужна эта работа. «Правда?» — Дену показалось, что в резиновом веке Гермеса блеснула слеза. «Так ты не продаешь меня в рабство?» «Боже мой, нет!» Ден взялся за руль, и они пошли. На этот раз Гермес просто катился рядом. «Командир!» — позвал вдруг самокат. «Я бы на твоем месте поторопился. Тень, которую вы заперли, наверху. Не остановят никакие замки и стены вашего мира». «Что?» И ты все это время молчал? Ден встал на деку самоката и вцепился в руль. Гермес понёсся по вечерним улицам. почему молчал? возразил самокат. Я болтал без умолку. Всю оставшуюся поездку Ден уговаривал Гермеса прикинуться нормальным самокатом, пока тот будет стоять в гараже с другим транспортом. Для этого он прочитал целую лекцию о том, как ведут себя самокаты в их мире. «Скука смертная!» — подвел итоги Гермес. «Петь нельзя, говорить нельзя. Становиться мягким тоже, только твердым». «Да, и, пожалуйста, не подводи меня, особенно когда мы доберемся до пункта выдачи». Гаргона, ждавшая его на парковке, не сильно отличалась от той зубастой великанши, что видел во сне Дэн. Разве только была мельче. «Я жду тебя уже полтора часа, абрикосов!» Прорала она. «Где тебя носит?» «Были кое-какие проблемы по пути», — примирительно улыбнулся Дэн. Управляющая сощурилась. «Что-то ты не выглядишь больным. И куда это делся жуткий насморк? Подышал картошечкой и все как рукой сняла?» Горгона грубо выхватила у него самокат. «И правда, просто неотёсанная тетка, молвил голос из ниоткуда. Управляющая вздрогнула, завертела головой. «Это ты?» — сказал. «Я... Нет, это мобильный», — покраснел Дэн. Гаргона вперила в него налитый кровью глаз. «Абрикосов, я больше тебя выгораживать не стану. Не хочу, чтобы директор лишил меня премии из-за такого оболтуса. У меня, сукин ты сын, есть муж и двое детей. Мне надо кормить семью». «Понимаю, понимаю, клянусь, этого больше не повторится», — пообещал Дэн. Горгона скрипнула зубами и повезла самокат в гараж. Дэн видел, как Гермес подмигивает ему задней фарой. Он вернулся назад, запыхавшийся, потому что бежал трусцой. Как назло, к дому профессора не ходил наземный транспорт. Да и нечем Дену было платить, даже если бы и ходил. Нестора он обнаружил в лаборатории — обвешанного проводами, суетливо что-то настраивающего на приборах. «Ты задержался?» — коротко бросил профессор. «Кажется, у нас проблемы». «Какие?» — спросил Дэн, уже смутно догадываясь. В этот момент земля затряслась, с потолка посыпалась штукатурка. Где-то вдали раздался звон. Это сотнями хрусталиков запела старинная люстра в гостиной профессора, отвечая на толчок. «Тень стала сильнее?» «Как ты догадался?» В голосе Нестора послышалась ирония. Гермес сказал, что стены ее не сдержат. «А звуки такие, будто она размером со слона?» «Возможно, так оно и есть, проверять не стану. Но, судя по всему, она собирается разнести мой дом». «И?» «И у меня есть план. Я изменил настройки материализатора на противоположные. Если нам удастся вытащить что-то из сна, вероятно, удастся и что-то туда забросить. — Вы имеете в виду кого-то? Тень? — Именно. — Но как мы это сделаем? Вы хотите, чтобы она снова в меня вцепилась? Дэн поежился. Этого не потребуется, — сверкнул пенсне профессор и улыбнулся. — Я расположу рамку материализатора ровно под дверью. Когда тень ворвется и кинется к себе, она просто провалится в свой мир. А что делать мне? Ничего, Дэн, ты будешь спать в этот момент. Твой разум будет открытыми воротами. Останется только поскорее вернуться. Звучит не так уж сложно. Все так. Нестор вытащил кончик языка и соединил два проводка. Но не забывая, что это просто гипотеза. Никому на свете не удавалось что-то забросить в сон. «Вы умеете ободрять, профессор?» М -м, «Хватит болтать. Сядь в кресло, расслабься и попытайся уснуть». Дэн выполнил все в точности. Перестал болтать и сел. Только на это его и хватило. Дом сотряс новый толчок. Пыль с потолка белой пудрой посыпалась на лицо. Дэн чихнул. Снова лег и закрыл глаза. Кроме громоподобных звуков сверху, как будто в стальную дверь врезался таран, Дэн слышал тихое постукивание в потолочный люк лаборатории. Как будто кто-то крохотный пытался проникнуть к ним из гостиной. Парень лежал так минут пять, а потом не выдержал. «Нет, это невозможно. Так я никогда не усну. Все эти стрессы за день и звуки...» «Ты слишком напряжен. Может, музычку?» «Спасибо. Мне поможет только...» «Профессор, а ваш сонный эликсир еще остался?» Нестор сконфузился. «Боюсь, его нельзя применять слишком часто». От следующего толчка покачнулась стойка, на пол в гостиной посыпались книги. «Вы же говорили, эликсир безопасный». «Мало ли, что я говорил». Посчитай овец или попробуй пойти от обратного, не давай себе уснуть. Сон сразу навалится. Дэн даже пробовать не стал, схватил Нестора за рукав. Профессор, тащите эликсир. Я серьезно. Нестор взглянул на него из-под бровей, коротко кивнул и ринулся в гостиную по винтовой лестнице. Он вернулся, держа в руках пузырек с зеленоватым содержимым и свернутый в четверо платок. За ним в воздухе что-то взвилось и описало по лаборатории круг. Дэн различил уже знакомый летающий цветок. «Эликсир погрузит тебя в более глубокий сон, чем планировалось», — объяснил профессор. «Это рискованно, Дэн». Наверху снова загрохотало. На этот раз отчетливо послышался стон железных петель. Тень вот-вот выломает дверь. «Как-нибудь выкручусь» сказал Дэн, вцепляясь в подлокотники и чувствуя обожженную ладонь. «Хочу загнать эту тварь подальше и больше никогда не видеть». Нестор открыл зубами пузырек, выплюнул пробку, а потом замер, так и не поднеся платочек к горлышку, как будто слова Дэна только сейчас дошли до него. «Боюсь, это не решит изначальной проблемы. Ты должен это понимать». Мы идем на такой рискованный шаг только потому, что тень может убить тебя в реальном мире. Прошу, настрой себя мысленно на возвращение и постарайся выполнять то, что я говорю. Профессор поставил на стол пузырек с эликсиром и неожиданно протянул руку. Студент, несколько удивленный, сжал пухлую ладонь. Дэн, я обещаю, что однажды помогу тебе избавиться от боли. Только вернись. Что-то чиркнуло в воздухе, и пузырек упал на бок. Вокруг бутылочки разлилась зеленоватая лужица. «Проклятый цветок!» — разозлился Нестор, размахивая кулачищами. «Это все, что есть в моих запасах!» «Профессор», — позвал Ден, «Просто обмакните платок и приложите к моему носу. В этот раз нам хватит». Нестор кивнул, обмакнул краешек платка и повернулся к Дену. Незабудка, как надоедливая оса, завилась у самого лица парня, явно мешая профессору совершить задуманное. — А ну, брысь! — Нестор отмахнулся и сунул душистую трепицу прямо под нос Дэну. В глазах сразу помутилась, голову будто заполнила ватой. — Профессор, — вяло пробормотал Ден. эй, увидимся на этой стороне. Он уже засыпал, когда что-то прохладное скользнуло к нему в ладонь. Нестор постоял немного над медленно и глубоко задышавшим Дэном, оглянулся на монитор, убеждаясь, что бета-ритм сменился на дельту, а частота сердечных сокращений снизилась. Затем развернулся и пошел к лестнице. Ему пришлось перешагнуть материализатор, располагавшийся ровно под люком. Теперь все, что оставалось, — раскрыть железную дверь наверху. Его тень вряд ли тронет, бросится к Дену и попадет в ловушку. Нестор поднимался ступенька за ступенькой, слышал, как в висках гулким эхом отзывается сердце. Поднявшись на площадку четвертого этажа, он остановился. Тень, будто почувствовала его, стихла. А что, если она снова проявит хитрость, И обойдет ловушку. Не время сомневаться. Нестор шагнул к двери и, сдвинув тяжелый засов, распахнул ее. Сам он зажмурился и прижался к стене, ожидая, что тень мгновенно выпрыгнет наружу. Ничего не произошло.